12 января. Маска, надетая Доном Педро, непроницаема. Впрочем, со времени моей последней записи прошло всего несколько дней, а на все нужно время. Такая борьба в особенности требует всякой подготовки. Бывают ситуации, в которых нельзя спешить. В этом я совершенно согласен с Доном Педро. Он начал свои действия очень скромно, в ограниченном масштабе и в совершенно необычном духе. Ему удалось поймать человека, который громко читал своей семье Библию. За это многие поплатились сожжением, но Дон Педро довольствовался тем, что конфисковал его имущество и на некоторое время посадил его в тюрьму. «Человек этот был слишком просто введен в заблуждение», — говорил Дон Педро. Он пошел еще дальше и дал денег жене и детям арестованного, чтобы удержать их от отчаяния. Он сказал в воскресенье великолепную проповедь в церкви святой Гертруды. Мои офицеры, по крайней мере те, которые я понимаю по-голландски, слушали с разинутым ртом. Это действительно был образец красноречия, и даже на мою жену это произвело впечатление. Должно быть, Дон Педро чувствует себя крепко на своем месте, если решается на такие вещи. Он отлично играет свою роль, и его лицо принимает апостольское выражение. «Борьбы с ним, очевидно, не миновать».